Кир послушно заткнулся и уступил ей дорогу. Жена поцеловала его в щеку, и, словно белка, сбежала по ней на гребень стены. Следом довольно проворно поднялся стоян. Сразу видно, у бывшего наемника тоже был опыт лазания по подобным вещам. Киру же подъем дался нелегко, и все же спустя минуту, тяжело дыша, он перевалил через гребень. Наверное, если бы его в спину подгоняли ордынцы... Он бы не хуже Альхив взлетел по этой несуразной конструкции. Но поскольку таких не наблюдалось, то залез он с трудом. Все-таки человек иногда нуждается в стимуле. Разглядев стоящих перед ним людей, он улыбнулся. Три месяца назад эти люди решали его судьбу. Теперь они снова одни из первых встречали его. Владислава, обнимающая дочь, Никон смотрящий, как всегда, недоверчиво, и улыбающийся Денис в сопровождении Тифтона, рука которого висела на перевязи. «Остальные где? И кто это с вами?» строгим голосом спросил Никон. «Его зовут Гром, и за него я ручаюсь», не дав скифу открыть рот, заявила Альха. «Девушка, а вас вообще никто не спрашивает», зло заметил воевода. «Вас вообще за стены нельзя выпускать. Вы всегда кого-нибудь приводите». «Полегче, Никон», — попросил Владислава. «Или ты забыл, кто моя дочь?» «Прости, Верховная», — послушно склонив голову, ответил тот. «Но этот человек не внушает мне доверия. «Он дал клятву, и я скрепил ее ведой. Он не враг», — встрял в перепалку между женой и воевой кир К тому же без него нам бы не удалось выполнить то, что поручил нам совет. «Я так и не услышал ответа на вторую часть своего вопроса», — сдался Никон. «Ящик погиб, а Вадим нашел себе женщину и остался в видограде. Я не стал заставлять его идти назад силой». «Где остался?» — выпучив глаза, спросил Денис. «Вы действительно думаете...» «Что стоит продолжать разговор, стоя на стене?» — поинтересовался Гром. «Вы правы!» — напуская на себя деловый вид и превращаясь снова в женщину со стальными нервами и холодным сердцем, согласилась Владислава. «Пойдем в дом высший, она ждет вас уже несколько дней». «Откуда она узнала, что мы вернемся?» — спросил Кир, но тут же вспомнил ответ. «Ах, да, ясновидение». Теща кивнула и первая стала спускаться по широким ступеням, ведущим со стены. Громшел последним под бдительной охраной Тифтона. Столица Лесного Союза мало чем отличалась от видограда. Почти все сделано из дерева, дома мостовые, здания совета в самом центре. В глаза бросалось полное отсутствие гостиниц и черной башни. В местном центре управления горел свет. Там, либо кого-то ждали, либо кипела работа по спасению города. Скорее всего, и то, и другое одновременно. Акир уже знал и план, и кого ждут. И почему-то эти две вещи совпадали. Там ждут его. Он и есть спасение. Он ни слова не сказал Альхи о том, что разгадал, как будут развиваться события дальше. У него не было дара предвидения – Но сейчас было ясно, что все, что произошло с момента атаки дикими маленького перегонного завода и его шаги по этой деревянной мостовой – просто судьба. «О чем задумался?» – спросила Альха, немного сбавляя шаг и беря мужа за руку. «О судьбе. Наверное, она есть». Он сделал паузу, после чего тихо добавил. «И все решено». Ты о чем не поняла девушка? Просто судьба. Да, вообще жестко как-то все завертелось. Оделся Кир дурацким ответом. Он не мог сказать ей, что должно произойти. Альха понял, что больше из него ничего не вытянуть, молча шагала рядом. В последние несколько часов Кир стал задумчивым, словно узнал что-то важное. Она знала своего мужа, умрет, но не скажет. Она была права. «Здравствуй, Скиф!» Едва они вошли в зал, произнесла статная женщина с черной повязкой на глазах и длинными, совершенно седыми волосами. Хотя она едва перевалила за пятьдесят, седина явно была естественного происхождения. «Здравствуй, Высшая!» — поклонился Кир. «Приятно видеть такого вежливого молодого человека!» — улыбнулась женщина. «Надеюсь, твои спутники не обидятся» но мне необходимо поговорить с тобой наедине. Конечно, согласился Видон, и я уже все понял. Я знаю это, просто нужно обговорить детали». Владислава кивком указала остыне на небольшую дверь, и вскоре в зале скиф остался вдвоем с правительницей лесного союза. «Ты все решил и уже догадался о том, что предстоит», – тихо сказала она, – когда он сел в небольшое резное кресло рядом с троном. «Да, я готов», – посмотрев в лицо собеседницы, ответил Кир твердым голосом. «Ты великий человек, Скиф, потомок великих людей», – она снова улыбнулась. И я горда тем, что судьба свела нас, хотя иначе быть не могло. Люди уже почти покинули крепость, на рассвете уйдут последние». «Останутся только воины и Жели. Они будут защищать город до тех пор, пока Орда не захватит его. Твой друг, с которым ты пришел, отныне нашел свое место в этом мире. Не беспокойся за него. Это все. Я уйду с первыми лучами солнца. Помни, что ты либо спасение, либо гибель. Я помню, выше. «Нет». Сейчас я не выше, грустно сказала она. Зови меня, Таней. Для тебя я просто женщина, которую раньше звали Таня. Таня! с трудом произнес Кив, я бы хотел провести время до рассвета со своей женой. Я понимаю, улыбнулась выше, но улыбка вышла горькой. Иди, ее уже отвели в выделенный для вас дом. Мне жаль. «Что так происходит?» «Прощай, Скиф!» «И мне», — обернувшись на пороге, произнес Кир. «Но «Ну, такова судьба. Странно, я всегда считал, что судьбой управляют люди, и ничто не, на не начертано». «А ничего не начертано», — ответила правительница. «Мы формируем будущее своими деяниями, и именно они привели тебя сюда» и соткал полотно своей судьбы. Время уходит. До рассвета всего несколько часов. Кир кивнул и вышел, прикрыл за собой маленькую дверь. Чистая темная комната. Тучи затянули небо, поэтому даже лунный свет не освещает ее. Ольха, сидящая на кровати обнаженной, прижав к груди ноги. Умойся, там в углу стоит ванна с горячей водой. Альха «Что случилось?» «Ничего, милый, я просто узнала, что мы зря сюда спешили. Оказывается, люди покинули крепость, а завтра уйдем и мы». «Да, я только прикрою отход последних», – забираюсь в ванну, – соврал Скиф. «Обещай, что ты не будешь рисковать». «Конечно». Это была самая страстная ночь. Даже первая не была такой. Теперь Кир знал, что такое, как в последний раз». С первыми лучами солнца последние жители оставили столицу а за стенами уже раздавались крики врагов идущих на приступ. Кир стоял на гребне стены и наблюдал как в ратушу из подвала который был подземный ход заходят Альха, ее мать, гром и правительница лесного союза. Альха остановилась и послала мужу воздушный поцелуй. Я жду! Взглядом сказала она. «Я приду», — взглядом ответил виду Гром кивнул и молча скрылся за дверью. Несколько минут назад Кир передал ему конверт с письмом, которое он написал, пока Альха спала. Он отдаст его ей, когда все будет кончено. Рядом с ним на стене стоял Никон. Он руководил отрядом из 400 воинов, которые должны сдерживать Орду, пока Скиф не будет готов. «Ты готов?» спросил воевода. Кир в последний раз бросил взгляд на ратушу и кивнул. «Тогда пора. Начинай!» Скиф спустился во двор и, закрыв глаза, принялся плести энергетический узор веды. А вокруг уже звенели мечи, трещали автоматные выстрелы. Орда начала штурм. Воины, оставшиеся в крепости, погибнут, но дадут ему время. Полторы тысячи нитей сложнейший энергетический узор, незнакомое плетение. Через полчаса Кир прервался, чтобы передохнуть, и не выходя из нами, взглянул на окружающий мир. Стены по-прежнему были в руках ратников Никона. Сам воевода лежал на парапете с простреленной головой. — Прощай, — шепнул в пустоту Кир, — ты был хорошим солдатом. Везде трупы. Переходы завалены телами ордынцев и защитников. Первых, правда, намного больше. Видимо, в замке остались не только добровольцы, остались лучшие. Кровь стекает по деревянному настилу и впитывается в бревна. Стена еще в руках столичных дружинников, но ясно, что удержать они ее не смогут. Все больше ордынцев взбираются по лестницам и перемахивают через оголившиеся участки, наваливаясь на защитников толпой. Скиф понял, что нужно торопиться. Безумные не люди рвутся вперед, и можно не успеть. Тогда все эти люди погибнут зря. Он снова вернулся к Веде. Оставалось совсем немного. Когда все было закончено, и осталось только замкнуть на нее энергию потока, он снова осмотрелся. Оказывается, Орда уже взяла крепость, и вокруг него стояла... Всего семь воинов, отражающих атаку тысяч. Они все вливались в ворота, окружив храбрецов огромной толпой. Прощайте, братья! закончив веду и выйдя из нави, произнес Стив. Прощай, князь! Не сговариваясь ответили ратники и бросились на врагов, забрав еще несколько жизней. Прощай, Альха! закричал Кир и огненный вал. Словно круги на воде Понесся в разные стороны Обращая в пепел все Волна смела город Словно ребенок, кинувший мячик В песочный замок Все мгновенно превратилось в прах Веда инферно используя князем русом Снова увидела свет Обратив в пепел врагов Пришедших уничтожить народ и города Стерев с лица земли Потомков великого князя Волна шла дальше выжидая огромную площадь, уничтожая бегущих, даря мгновенную смерть пленным. Альха смотрела на Зарева, стоя рядом с громом, на пушке в нескольких километрах от обращенной в пепел столицы. «Скажи, что его там не было», — попросила она. Стоян он покачал головой и передал ей конверт. Девушка не заплакала и только разорвала пергамент и стала читать. «Если ты это читаешь, значит, все уже кончено. Не спрашивай, почему. Это судьба. Я повторил путь своего предка. Прости, что обманул тебя, но так было нужно. Позаботься о нашей дочери. Она последняя из рода великого князя. Она тоже родит воина». А он еще одного. И когда снова придет Орда, на их пути встанет прямой потомок великих князей. Я очень люблю тебя, поэтому и решился на этот шаг. Просто, чтобы жило все, что мне дорого, Орда должна была быть уничтожена. Это пророчество, это судьба. Но я сам выбрал этот путь и ни о чем не жалею. Ты сильная женщина и станешь великой, я знаю это. Просто будь собой. Помни, что со мной всегда будет твоя любовь. Я буду ждать тебя. Я знаю, мы встретимся, но это будет не сейчас. Просто верь! Ты самое лучшее, что случалось со мной за последние годы, и, наверное, самое лучшее, что вообще случалось со мной. Капитан Оплота, Кир Данилов по прозвищу Скиф Конец книги Читал Александр Чайцин АК Алекс